Крова и камни с действительностью иллюзию, с растительностью гранит так сблизили Польша и Грузия, что это обеих роднит. Как будто весной в благовещении им милости извещены, землей в каждой каменной трещине, травой из-под каждой стены. И те обещания подхвачены природой трудами их рук, искусствами всякой всячиной, развитием ремесл. И наук, побегами жизни и зелени, развалинами старины, землей в каждой мелкой расселине, травой из-под каждой стены, Следами усердия и праздности беседою, бьющей ключом, Речами про разные разности, пустой болтовней ни о чем. Пшеницей в полях выше сажени, Сходящейся над головой, Землей в каждой каменной скважине, Травой в половице кривой, Душистой густой по великою, Столетиями вверх по кусту, Обвившей былое великое и будущего красоту сиренью двойными оттенками лиловых и белых кистей пестреющей между простенками осыпавшихся крепостей где люди в родстве со стихиями стихии в соседстве с людьми земля В каждом каменном выеме Трава перед всеми дверьми, Где с гордой Лирой Мицкевича Таинственно слился язык Грузинских цариц и царевичей Из девичих и базилик.